И, послав за кемозой, велел тому уничтожить шприц, пузырек с ядом, перчатки и новый платок. «И будь осторожен со шприцем, не касайся остея иглы». «Да, господин». После ухода африканца он вновь достал персти. «Стал ли он смертоносным оружием?» – думал Каленберг. «Колдуну должно быть более 80 лет. Не забыл ли старик, как готовить яд? Можно ли ему доверять?» А вдруг канал в Игле забился грязью? Тогда и смертельный яд не принесет вреда. Нет, решил Каленберг. он должен знать наверняка. Надев перстень на правую руку, он повернул его камнем внутрь и, сопровождаемый Гинденбургом, выехал в сад. Ему понадобилось не более десяти минут, чтобы найти Звайде одного из слуг африканцев. Кимоза зачасто жаловался на него, говоря, что тот не только ленив, но и плохо обращается со своей женой. В конце месяца он должен был покинуть поместье, и Каленберг пришел к выводу, что его смерть никого не огорчит. Звайда сидел на корточках и дремал. Заметив приближающегося к нему Каленберга, он торопливо поднялся, схватил шланг и начал усердно поливать цветочную клумбу. Говорят, ты уезжаешь в конце месяца, Звайде? Спросил Каленберг. Африканец молча кивнул. Каленберг протянул руку с перстнем. Желаю тебе удачи. Пожми мне руку. Звайде, чуть замешкавшись, выполнил приказ. Калленберг крепко сжал его руку, не сводя глаз с лица Звайде. Тот вздрогнул. Калленберг отпустил его и, проехав несколько метров, оглянулся. Звайде удивленно смотрел на свою руку, затем сунул палец в рот значит игла как и прежде царапала кожу через двенадцать часов каленберг узнает несет ли перстень смерть выйдя на поляну гея услышала как взрывел мотор вертолета закрутились лопасти и стальная птица медленно поднялась над землей эй подождите закричала гея но гарри не слышал и через мгновение вертолет скрылся за деревьями Кен и Тембо поставили палатку и тоже наблюдали за отлетом. Почему он не подождал меня? спросила Гея. Кен улыбнулся. Узнаете у Гарри, когда он вернется. А где ваш приятель? Купается. Кен посмотрел ей в глаза. Что-нибудь случилось? Так, пустяки, я все уладила. Ну и девушка восхищенно воскликнул Кен. Будьте с ним осторожны, он очень опасен. Мы с Тембо позаботимся об этом. Кен вытащил из лендровера спальные мешки. «Я положу ваш между моим и Гарри. Темба ляжет рядом со мной. Потом Феннель». Гея кивнула. «Это только на одну ночь, не так ли?» «Да, для меня и Феннеля, а для вас с Гарри на две». Кен взглянул на мчавшиеся по небу облака. «Чем скорее мы выйдем, тем лучше. Если пойдут дожди, дорога превратится в болото. Вы можете положиться на Гарри? Он отличный парень». Я знаю. Тембо разжег костер. Кент занес спальники в палатку и, подойдя к Лендроверу, взял Спрингфилд и несколько патронов. Я хочу подстрелить парочку цесарок на ужин. Пойдете со мной? Вернувшись на поляну, Фенель застал там лишь сидящего у костра Темба. достав из рюкзака сухую одежду, он переоделся, сел на деревянный ящик с консервами. Закурил и задумался над тем, как отомстить этой девке. Не успел Феннель выкурить сигарету, как на землю спустился вертолет. Гарри выпрыгнул из кабины и подошел к нему. «Прелесть! Летает, как птица», — сказал он. Феннель взглянул на Гарри и что-то пробурчал. «Где остальные? Откуда я знаю?» — Феннель пожал плечами. «Как насчет пива? Не откажусь!» Пока Гарри открывал бутылки, появились Гея и Кен. У него на поясе висели четыре тушки. «Почему вы меня не подождали?» – возмущенно спросила Гея. Гарри покачал головой. «В первый полет пассажиров не берут». Кен передал птиц Тембо, который отнес их к костру. «Мы сегодня неплохо поужинаем», – сказал он, сев на траву. «Поговорим о деле, Лью. Мы двое и Тембо выйдем завтра» как только рассветёт около 4 утра. «Мы возьмем ружьё и дробовик». Кен взглянул на Гарри. «Вы умеете обращаться со Спрингфилдом?» «Никогда не пробовал», — ответил тот. «Я умею», — вмешалась Гея. «Я подстрелю для вас цесарку, Гарри». Феннель посмотрел на Гею и Гарри и отвел взгляд в сторону. «Вот так», — продолжал Кен. «Вы останетесь еще на один день. Послезавтра вы должны вылететь в поместье Калленберга». Он достал из кармана карандаш и начертил на песке круг. Я говорил с Тембо. Он провел в повести два дня. Кен замолчал и взглянул на Феннеля, который в этот момент прикуривал. Вы слушаете, Лью? Вы же знаете, что я не глухой огрызнулся тот. Этот круг по Каленберга. Тембо говорит, что Зулусы тщательно охраняют подходы с юга и востока. Северный участок считается непроходимым. Но Тембо побывал там и считает, что при удачной погоде мы сможем проехать. Конечно, там есть один действительно сложный отрезок, и в крайнем случае мы пойдем пешком. Северная дорога – наш единственный шанс. «Сколько нам придется идти?» – спросил Феннель, подумав о тяжелом мешке с инструментами. «Не меньше 20 километров. Но остается вероятность того, что мы проедем?» Тембо считает, что да, если не будет сильных дождей. Да, везет же некоторым. Феннель посмотрел на Гарри. Тот ничего не ответил, встал и подошел к костру, на котором Темба жарился. Увидев подходящего Гарри, он широко улыбнулся. Скоро к ним присоединилась Игея. м, -м как вкусно пахнет. Я голодна, как волк. Темба поднял палец и согнул его пополам. Значит, нам ждать полчаса, пояснил Гарри. Пойдемте к вертолету, я расскажу вам, что к чему. Кеннер молча наблюдал, как они шли к вертолету. Кен встал и присоединился к Тембо. Похоже, скоро пойдет дождь, сказал он. Может, сегодня ночью, ответил Тембо. Кен пожал плечами. Ну, у нас есть лебедка. Если она нас не вытащит, надеяться не на что. Да, согласился Тембо. Через полчаса ужин был готов. Когда они сели около костра, уже стемнело. «Я иду спать», — сказал Кен, закончив еду. «Завтра рано вставать». «Да, я еле держусь на ногах», — поддержала Гея. «Даю вам пять минут, чтобы залезть в спальник», — улыбнулся Кен, и Гея скрылась в палатке. «Пожалуй, мне тоже пора», — потянулся Гарри. «По-моему, я съел слишком много». Он повернулся к Феннелю. «Вы идете с нами?» «А где будет спать этот?» «Если вы говорите о тембо, то он ляжет в палатке», — ответил Кен. Феннель сплюнул в костер. «Я не хочу дышать одним воздухом с черным. Можете вытащить свой спальник на улицу». Феннель вскочил и, сжав кулаки, двинулся на Кена. Гарри встал между ними. «Я сыт вами по горло», — рявкнул он. «Если хотите кого-то ударить, начните с меня». Феннель посмотрел на его мощную фигуру и отступил на шаг. «Пошел ты к черту», — буркнул он, опустившись на землю. Все уже давно заснули, а Феннель по-прежнему сидел около затухающего костра. Наконец он влез в палатку и забрался в свой мешок.